Глава 4. Только на третий день после гибели в пещере отряда Сурдука Буредав и Лупа добрались до царского логова. Их сразу провели к Децибалу. Там они рассказали о том, что видели в медвежьем урочище. Укрывшись в кустах, они так и не успели перебежать к своим. Буредаву все время приходилось удерживать парнишку. Опытный боец он понимал. Стоит им только выскочить на открытое место, как их тут же достанет римская стрела или свинцовая пуля, пущенная из пращи. Хорошо, если рана будет легкая. Однако надеяться на то, что испанский лучник или умелец пращник промахнется, была невелика. Не удалось им переметнуться к своим и во время первых атак, когда тысячный сурдук отдал приказ штурмовать холм. Даки наступали с противоположной стороны, а в их сторону смотрели два разведчика. Оба держали луки наготове. В тот момент, когда римская конница, прорвавшись в урочище, принялась гонять пеших даков, Буридаф и Лупа кустами отступили подальше от пещеры. Конные гвардейцы рыскали по луговине. Понятно, что с особым усердием искали лазутчиков. Скоро даки сгрудились возле пещеры и ловко, как горох, посыпались внутрь. Затем наступила развязка. Строительство плотины, подъем воды. Наконец, затихающий волчий вой. Лупа попытался вырваться, броситься на помощь осажденным в подземелье соотечественникам. Буредав попытался вразумить его. — Куда спешишь? Погибнуть всегда успеешь. Наконец... Утомившись, удерживать малого, смачно сплюнул, махнул рукой. Если хочешь принять смерть страшную, долгую, беги. Ты не знаешь римских собак, а я навидался, как они поступают с предателями. Лупо разрыдался. Когда все было кончено, когда римляне, нагрузившись золотом, с радостными криками покинули луговину, бредав долго молчал, разглядывал заходящее солнце, Потом признался. «Боюсь, Децебал не простит нам гибели сурдука». Он обреченно покачал головой. «Как римские собаки сумели заманить его в ловушку? Неужели он не выставил стражу? Хотя сурдук всегда был горяч, всегда сначала делал, потом думал». Буредав протяжно, порывисто вздохнул. «Ладно, Залмаксис спросит его, что да как». «А нам держать ответ перед господином?» «Не знаю, что хуже — вернуться к своим или попасть в лапы этих!» Лупа опустил голову. «Что же делать?» «Как что?» — пожал плечами Буридав. «Известить господина, а там как Залмаксис решит». Децебалк с невозмутимым видом выслушал короткий рассказ Буридава, затем обратился к Лупе. «Подтверждает ли он сказанное напарником?» Тот кивнул. Слово сказать не мог. Глаза были полны слез. «Хорошо», — кивнул правитель. «Ступайте, завтра совет решит вашу судьбу». На следующий день сотенный из отряда телохранителей царя передал им приказ Буридава вернуть сотню с понижением до рядового бойца, лупу перевести в ополчение его родной Даос Давы, Каждый из них на время лишен чести, будут ходить бритые, без усов и бороды. Проступок смоет кровью в битве. Буредав, услышав приговор, вздохнул с облегчением, залыбался, Сотиной скривился, чему радуешься, наказанный. Буредав сразу подтянулся, принялся есть глазами начальства. Потом доверительно, они с Сотиным были земляки, признался, если в бою... — Это раз плюнуть. Децибал еще наградит меня коровой и землей. Сотиной хмыкнул, промолчал. Что он мог сказать, когда Децибал в его присутствии так и выразился? — Буридав — отменный, один из лучших войски, Он еще и корову и землю заработает. А Лупа пока молод служить гвардии. Пусть тянет лямку в ополчении. Буридав сразу начал собираться — Затем успокоил парнишку. Ты, парень, не волнуйся, тебе и брить нечего. Ты того, среди этих пастухов, что собрались в ополчении, не тушуйся, чуть что сразу врыло. Оружие, вещички я тебе принесу. Когда Буридав вернулся с его вещами, глупо долго рассматривал нарядный декурионский шлем. Затем протянул его товарищу: Носи, тебе он в пору? Буредаф несказанно обрадовался. Надежный римский доспех являлся лучшим подарком для воина. Он обнял лупу, вручил ему свою волочную шапку. «Держи. В случае чего, я напомню о тебе, Децебалу. Не робей, парень. Скоро мы вернем честь. В первый раз, что ли, без усов разгуливать?» На том и расстались. «В те июльские дни царь Даков...» как дождя в засуху, ожидал обещанного ему Залмаксисом наступления императора. О благом исходе, о желании небесного деда помочь своим детям, свидетельствовали и доброжелательная, поддержанная громовыми раскатами, ритуальная встреча посланца и большая суматоха, поднявшаяся в лагере римских собак после событий в медвежьем урочище, о чем тут же доложили соглядатые. Римляне рвались в бой, так что, по большому счету, посланные им люди выполнили задание. Возможно, потому и наказание было не тяжким. С одной стороны, руками римлян Децибала удалось устранить одного из главных строптивцев в своем стане — тысячного сурдука. С другой эта мелкая стычка вдохновила врага на ответные шаги. Чего, собственно, и добивался Децибал. Но об этом нельзя было говорить вслух. Члены его военного совета в ту пору постоянно сводили разговор к тому, что хватит прятаться в логове. Пора устроить ночь когтей. Децибал отшучивался. Когти пока коротки. У врага густая шерсть, много жира, острые клыки. Не подготовив сражение, не выиграв его хотя бы В раскладе сил и средств, подвластных полководцу, глупо ввязываться в драку. Только хитростью, дальним расчетом они смогут выбить врагов с родной земли. Хотелось заманить римлян на сильно пересеченную местность, бить их из засад, флангов и тыла. Если же выступить самим, придется выйти на открытое место, а это безнадежное предприятие. Другое дело... если в войну вступят союзники. Пусть самый решительный момент Троян узнает, что орда Саков, Костобоков и Роксоланов перешла до Новий возле Тремезиса и их хлынула вглубь римской территории. Пусть союзники прорвутся во Фракию, ведь это задача для детей – смять два ослабленных легиона, расквартированных в Мезии. Вот тогда самое время выложить свой главный козырь, а именно скрытно накопленные резервы, которые ударят римлянам во фланг. Скоро корпус бастарнов незаметно подтянется к тапам, спрячется в одной из горных долин. Тридцать тысяч конников — это была сила. Это не двести воинов, укрывшихся в пещере. Тогда и поговорим. Советники слушали царя, покусывали усы, отмалчивались. Выбора у них не было. Тем более, что наставник и главный жрец всецело поддерживал царя. Почему же император медлит? Через неделю громом среди ясного неба прозвучало «Троян в Мезии». Царь тут же послал гонцов к Сакам, Роксоланам и Костобокам, но самого знатного отправил к Бастарнам. Все гонцы везли золото. Тем, кто отважился перейти до Новий, Это была награда за то, что сдержали слово. Бастарнам же золото должно напомнить об их обещании прислать подмогу. Они клятвенно грозились выставить тридцать тысяч всадников. В крайнем случае пусть придут до Нови и порыщут в римских пределах. Там на побережье Понта Черного моря богатые города. Далее вновь наступило затишье. поток сообщений прервался. То ли гонцов перехватывали по дороге, то ли бастарны, и эти дикари из-за сарета и прута потеряли желание грабить римские поселения на противоположном берегу Данувия, потом вновь преснул радостью. Сусак прислал до Цибалу трофей личного пекаря Лаберия Максима каледрома, захваченного в Тремезисе. Тут же под руку Пришло трагическое известие. Ненавистный Лаберий захватил родовое гнездо рода Скореллонов и взял в плен сестру Децибала и двух ее детей. В середине августа Лаберий Максим сумел подтянуть свое войско к Тапам и в конце месяца после ожесточенного сопротивления наместник Нижней Мезии соединился с главными силами. Дагские заградительные отряды изрядно потрепали его, однако боеспособность лабирий не потерял. Весь июль до конца августа боевые действия то вспыхивали, то затухали. Между тем римляне закончили возведение крепостных стен, запирающих выход из стаб на запад, подтянули крепости, названную Тибискум, профилированную дорогу, на углах поворотов которой также возвели хорошо укрепленные бурги, сторожевые сигнальные башни, а также укрепленные посты. Примечание. Дороги. Римляне строили дороги исключительно по прямой, невзирая на рельеф местности и иные природные препятствия. В случае необходимости в болотистых местах и на склонах гор они возводили огромные каменные плотины, а иногда даже пробивали подземные ходы. Конечно, нивелировщики подбирали трассу с таким расчетом, чтобы количество земляных работ было наименьшим, однако это соображение не являлось главным. Проезжую часть мастили висковыми плитами со слегка выпуклой гладкой поверхностью, с которой могла стекать вода. С обеих сторон шоссе оформлялись тротуары из более мягкого камня, а по бокам устраивали канавы для стока воды. Расстояния обозначались мильными столбами, возле них устанавливали скамьи для отдыха. Общая протяженность римских дорог составляла сотни тысяч километров. Конец примечания. Весть о том, что император вернулся в лагерь, настигла доцебала с армией Зягетузи, где он встретился с послами бастарнов, сообщивших ему, что в настоящее время, ввиду давления с севера диких племен, они никак не могут послать на помощь дакам свое войско. В тот самый момент, когда эти две печальные новости сошлись, Децебал ощутил холодок в груди. Причина, по которой Бастарнов охватила робость, и они пошли на попятный, была ему известна. Троян, разгромив, вернее, отогнав Саков и Роксоланов, вернул им всех пленных те передали своим вождям если они рискнут еще раз переправиться через Данувий, и их объявят врагами римского народа и следующий поход троян совершит против них о том же были звещены и бастарные ту же ночь Децебал спешно отправился в свой лагерь на выходе из ТАП. успел вовремя римские легионы перешли в наступление Услышав весть о том, что вблизи логова появились усиленные римские отряды, он, едва справившись с холодом в груди, заявил на совете, «Чему быть, того не миновать! Вперед, волки!» Поздним утром, в день, когда даки должны были справлять праздник урожая, передовые отряды римлян атаковали аванпосты даков. Отряды были невелики по численности — от центурий до двух, редко когорта. В их состав входили легко вооруженные велиты, прачники, стрелки из луков и отряды союзников. За день до начала сражения император лично нарезал командирам легионов полосы наступления и предупредил, чтобы самое серьезное внимание легаты уделили локтевой связи. Вначале боевые столкновения протекали вяло, даки отступали, и изредка с удобных позиций, из укрытий завалов, с вершины откосов, бросались в контратаки, в которых действовали смело и решительно. Сначала усилены обстрелы луков, затем в мечи. Стало понятно, что неприятель хорошо подготовился к сражению. Когда римские отряды подтянулись к логову Децибала, Наступление замедлилось, и скоро сражение разбилось на множество поединков, в которых даки чувствовали себя более чем уверенно. В Ставку то и дело поступали сообщения о больших потерях. Троян лично расспросил раненых, так ли страшны даки в рукопашной. «Да уж», — ответил ему легионер, у которого было рассечено плечо, «режут так, что только держись, они гады нападают». когда Центурион дает команду перестроиться. Только мы начинаем движение, они тут как тут. А во время перестроения, Цезарь, ох, как трудно удержать строй. И мечи у них хороши, все внутренности сразу вырывают. Троян отправил гонцов с приказом не допускать больших промежутков между отрядами. В случае обхода препятствия заполнять брешь велитами и конницей. Тут еще от лекарей поступила мольба — божественный, уже использованы все перевязочные материалы, нечем затыкать раны. Троян обернулся к молчаливо наблюдавшему за ходом битвы Афру. Передашь за Симе, пусть рабы рвут на тряпке все мои наряды и немедленно отправляют в госпиталь. Затем указал на стоявших поблизости, державших друг друга за руки Помпею плотину. и свою племянницу Матидию. Пусть режут и их на тряпке. Супруга императора величаво кивнула и поманила Афро в сторону лагеря. Удаляясь, добавила, мы поможем лекарям. Тем временем передняя линия легионов выбралась из редколесья на берег быстрой извилистой мелководной бистры. Дакские сотни откатились на другую сторону реки. Был подан сигнал, пропили тубы, и перебравшиеся на вражеский берег легионы начали перестраиваться. Троян перенес свою ставку на опушку леса, где на плоской покатой вершине обрывистого холма саперы Фабры тут же поставили шатер, начали спрямлять склон, перекидывать мосты и лежни через протоки через саму Бистру, с помощью которых можно было подтянуть к фронту метательное орудие. С вершины холма на горизонте ясно просматривалась угловатая, кое-где припорошенная снегом водораздельная линия далекого хребта. Ближе, ступенями, череда поросших лесом округлых гор. Воздух был подкрашен синью и казался сродни необыкновенно прозрачной свежайшей жидкости, залившей горы, и из глубины этой жидкости в ясное небо Острием кривого дакского меча упиралась скала, у подножия которой просматривались стены логова Децибала. Еще ближе, в нескольких милях, виднелись опушка леса и перед ней боевое построение даков. Варвары располагались на широком, открытом, покатом в сторону римлян пространстве. Склон в продольном направлении секли несколько глубоких оврагов и промоин, перемежаемых, выпиравшими из грунта рядами скалистых зубьев, не позволявших наступавшей коннице разогнаться. Децибал вывел в поле около 50 тысяч человек. Значит, в резерве у него должно было остаться не менее 30 тысяч. Это немало, но и не так много, чтобы успешно противостоять наступавшим по всей линии легионам. Границы вражеских отрядов просматривались четко, Даки, по большей части, беззаботно расположились на склоне. Кто сидел, кто грелся на солнышке, кое-кто даже позволял себе валяться на траве. Лица их были обращены к небу. Кто их знает, варваров, может, они так молились или на их решимость сражаться до конца уже не могли повлиять ни страх, ни количество врагов, ни мысли об оставленных семьях, детях, женах, сородичах. Добраться до них было трудно. Это обстоятельство Троян отметил сразу. Обратил он внимание и на тактическую предусмотрительность децибала, заранее устроившего несколько преград на пути легионов. Эти напоминавшие флеши укрепления представляли собой длинные земляные валы, тупыми углами обращенные в сторону наступавших легионов. Поверху вала защищали... бревенчатые чистоколы. Впереди были отрыты неглубокие рвы. Заграждения были умело врезаны в луговины между оврагами и посажены на выпиравшие из земли скалы. Штурмовать эти укрепления можно было только в лоб. Кто-то, разбиравшийся в устройстве укреплений, указал императору на приметы торопливости в сооружении валов и чистоколов. Земля была еще свежа, колья стояли неровно и, по-видимому, были вбиты кое-как. На правом фланге валы упирались в высокие обрывистые кручи, непроходимые ни снизу, ни сверху. На левом, где боевые порядки неприятеля обрывались над речным обрывом, зила брешь не менее чем в полтысячи шагов. Там как раз петляла бистра. С севера. Речную долину тоже ограничивали крутые откосы, на которых густо засели заметные невооруженным глазом стрелки. Войск в долине видно не было. Эта уловка была понятна. Там наступавшие колонны вполне могла ждать засада. Вдоль русла реки Децебал также мог пустить конницу, если бы она у него была. По сведениям верных людей, бастарны отказали дакам в помощи. Троян подозвал в лузе Квиета и, жезлом указав на разрыв в боевом построении врага, распорядился, пустив вдоль берега реки своих нумидийцев, пусть посмотрят, что в тылу у неприятеля. Следом дал указание неисправимому жирню Гелангину, командовавшему союзными горцами, забраться на водораздельную линию и обрушиться сверху на вражеских стрелков, «На этих высотах должны находиться наши лучники», — утвердительно добавил он. «Наконец взглянул на Лонга. Присматривая за тылами, Ларций, ответишь головой, если даки прорвутся с тыла. Не жалей людей на разъезды. Будет исполнено, Цезарь». «Как рука?» — Ларций помахал в воздухе крючком. «Поводья удерживаю». Адриан, в тот момент находившийся неподалеку от императора и нервно покусывавший губы, усмехнулся. «Скажи, Лонг, почему ты не вооружился механической рукой? Бережешь, как память о Фронтине? Слушай, префект, а может пустить тебя впереди легионов? Покажешь железную лапу Децебалу, он и обделается со страху». Все, кто был рядом, засмеялись. Троян поддержал племянника. «Действительно». Может, пустим Лонга в одиночку? Подвигай железными пальцами, они и побегут. — Всегда готов, государь. Только вряд ли досыбало железной лапы испугаешь. — Он волк. — Опять перечишь, — покачал головой Троян. — Ух, отрежут тебе когда-нибудь язык. Если ты, государь, не отрежешь, никто не отрежет. Стоявший рядом Адриан с недоумением вздыбил брови. — Ты так считаешь? — «А не считаю. Я верю». «Ну, если веришь», — развел руками племянник императора. После полудня, в самую жару, легионы двинулись вперед. В промежутках между боевыми порядками когорт, под охраной велитов и отрядов конницы, двигались тяжелые метательные орудия — корабалисты и анагры. В каждом легионе их было более пяти десятков. высыпавшие на валы даки, глядя на жующих жвачку быков, тащивших уродливые гловатые сооружения, покатывались со смеху. Смеялись недолго, до первого залпа, когда тяжелые камни, обрушившиеся на укрепление, начали сокрушать бревна и разрушать валы. Недостатка в метательных снарядах не было. Как только частокол был по большей части сметен, Когорты, построившись черепахами, двинулись вперед. Треск, ляск, уханье метательных орудий, шлепки тяжелых камней, падающих на землю, вопли раненых повисли над полем боя. Даки осыпали стрелами подползавшие центурионные колонны, прикрывшиеся щитами с фронта, с боков, сверху. Однако эти булавочные укусы не смогли помешать первой линии преодолеть полузасыпанные рвы. Здесь по команде черепахи раскрылись и не успели даки моргнуть, как перед ними образовался плотный непробиваемый строй тяжело вооруженных воинов, выстроившихся в короткие от оврага до оврага фаланги. Следом за четырехрядной фалангой двигались центрионные коре, которые сразу ударили в мечи по тем дакским отрядам. которым в первые минуты боя удалось прорваться в тыл фаланги. Еще через несколько минут, опять же по знаку трубы, фаланги уплотнились. Теперь легионеры двигались большими сплоченными массами, устоять перед которыми не могло ни одно войско в мире. До рукопашной ни легаты, ни трибуны, ни центурионы дело не доводили. Встречали на скуке варваров, плотными рядами сдвинутых щитов, лучники, метатели дротиков и прачники, двигавшиеся сразу за сражавшимися тяжело вооруженными легионерами, осыпали врага стрелами и камнями, пущенными из пращей. Там, где враг сплачивался в толпу, его обстреливали и Занагров, и Корабалист. Таких машин удаков не было, и до Децибалу скоро стало ясно, Как только легионы прорвут последнюю линию укреплений, разгром его боевой линии будет вопросом времени. В тот решающий момент он с упавшим сердцем вспомнил о клятве бастарнов, их двуличии трусости. И решили отсидеться в Карпатских горах? Пусть их накажут боги. В следующее мгновение перед его умственным взором Еесь картина атаки тяжелой конницы, как они вырываются через долину бистры, обрушиваются на легионные тылы. Еще неизвестно, на чью сторону тогда склонилась бы победная чаша весов. Он попытался отыскать взглядом на противоположном берегу реки ставку императора. На зрение доцибал никогда не жаловался, и на этот раз, правда, с трудом различил синеватой дымке. яркое красноватое пятно, по-видимому, походный шатер Трояна. Он издалека упрекнул его — явился ты на мою голову, связал руки, теперь безжалостно и последовательно душишь. Затем перевел взгляд в зенит. Небо в тот день отличало необычайное, редкой пронзительности голубизна. — Где же ты, дед Залмаксис, Отчего помалкиваешь? чем мы, твои дети, провинились перед тобой? Зачем попустил этому хищнику явиться с огромной армией в твои родные пределы? Отчего ты, вседержавный, не помутил разум врага, не наградил его самоуверенностью Фуска, подозрительностью Домициана, казневшего своего лучшего полководца, испугался длинного посоха римского Юпитера? Почему не нагнал на них бурю, не сразил молниями, не оглушил громом. Со стороны откосов за рекой донеслось победное улюлюкание приведенных из Испании дикарей, и децибала насквозь прошибла острой, отдавшаяся болью, как от удара ножом в сердце, предощущение беды. Тут же на кромке повыше позиций дакских стрелков появились полуголые в звериных шкурах воины — Запестрели римские штандарты и значки. Дикари сразу начали обстреливать притаившихся на высоте даков. Скоро со стрелками на откосах было покончено. Теперь жди прорыва вражеской конницы. Почему у Трояна в его окружении нет предателей, а его союзники, услыхав рев римской трубы, сразу попрятались в кусты? Это был вопрос. Но времени искать на него ответ не было. Главное — продержаться до сумерек. Дальнейшие события подтвердили обреченные ожидания царя. Скоро Троян бросил в бой тяжелую конницу, что мог противопоставить ей досыбал Несколько тысяч своих всадников. Римляне смяли бы их через несколько минут. Дорогу конной лаве преградили завалами из брёвен и камней. На защиту завалов пришлось бросить большую часть резерва. В любом случае, позиция позволила дакам продержаться еще пару часов до самого заката. Сражение прекратилось, как только солнце скрылось за хребтом. Ночью Децебал оставил лагерь и ушел в сторону своей столицы. Он унес с собой все трупы. Однако по обилию крови было ясно, что его потери превосходили всякие разумные пределы. Ночью в римском лагере никто не спал. Все поздравляли императора, супругу, его племянницу с победой. Особенно дальновидные молодые трибуны не забыли и Адриана. Войскам дали отдых и тут же предупредили, что через три дня последует приказ двинуться вперед. Войско с ликованием встретил этот приказ. Однако начавшиеся в конце августа дожди нарушили планы императора. С началом осени дожди не прекратились, скоро заметно похолодало. После недолго обсуждения на притуре Троян решил закончить кампанию. Он сказал так. «Мы следовали заветам Цезаря. Мы не спешили, но и не опоздали. Не поддались увлекающим фантазиям, не ринули, сломя голову на противника. Полдела сделано, враг побежден. На следующий год...» Нас ждет Сарми Загетуза.